Полужесткокрылые, клопы. Вообще-то, по целому ряду признаков полужесткокрылых можно объединить с равнокрылыми. Например, и те, и другие, по сути дела, хоботные. У них колюще-сосущий ротовой аппарат, образовавшийся из видоизмененных губ и челюстей. И те, и другие питаются соком. Правда, равнокрылые исключительно соком растений, но не только в том, что они не могут быть вредными. Многие полужёсткокрылые пьют кровь животных, высасывают их соки. Но не строение ротового аппарата, и не способ питания, и не какие-то другие сходства в анатомическом строении оказались решающими при распределении насекомых по отрядам. Основным признаком этого отряда, давшего ему название, явились крылья. У всех клопов нижние крылья тонкие и прозрачные. Верхний у основания из плотного хитина, а у вершины тонкая перепоночка, натянутая на хорошо видимые жилки. Правда, у некоторых видов клопов крыльев нет. В процессе изменения условий жизни эти насекомые утратили крылья, как совершенно ненужные им, например, постельные клопы. Но у их предков они были. Кстати, когда речь заходит о клопах, всегда в первую очередь вспоминают о постельных. И далеко не всякий знает, что и в поле, и в лесу живет множество клопов, не менее, а, возможно, и более распространенных, чем постельные. И именно эти встречающиеся в природе клопы являются главными представителями многочисленного до 30 тысяч видов отряда клопов. Среди них есть и печально знаменитые, такие, например, как клопы-черепашки. Насекомые эти действительно похожи на крошечных черепашек, Кругленькие, коротконогие, покрытые хитиновым, выпуклым, как панцирь черепахи, щитом, они кажутся очень милыми и добродушными. Но это впечатление сразу исчезает, если человек попадает на поле, где по хозяйничал черепашка маврской или австрийской клопы. При массовом размножении они способны погубить огромное количество ячменя, ржи или пшеницы, причём они не только снижают всхожесть злаков, не только угнетают растения, портят зёрны. Но даже мука, приготовленная из этих зёрен, не годится в пищу. Среди огородных вредителей хорошо известный горчишный, рапсовый, разукрашенный клопы. Кстати, многие клопы действительно ярко разукрашены. Окраска вместе с неприятным запахом, который выделяют эти клопы, служит как бы предупреждением тем, кто хочет полакомиться насекомыми. Осторожно, несъедобный. Таков ярко окрашенный тощий клоп, которого можно встретить весной в лесу и где-нибудь на стенах домов, или красноклопы, которых часто называют солдатиками. Часто встречаются огромные колонии этих насекомых, и тогда издали видно красное пятно на зелёной траве или на ещё голой земле. Красноклопы появляются ранней весной. И солдатики, и тощие клопы в основном растительноядные. но вреда не приносит. Не вредит нашему хозяйству и другой растительный ядный клоп, краевик, так как питается в основном сорными растениями типа чертополоха. Наш краевик обыкновенный, пожалуй, не очень интересный объект для наблюдения, тем более что сильный и неприятный запах, который он издаёт, чувствуется даже издали. А вот его родственник, краевик листовидка, живущий в Южной Америке, А у нас в Крыму и на Кавказе интересен многим. Если этот клоп будет сидеть неподвижно, то почти невозможно отличить его от сухого потрескавшегося листа, такова его форма и окраска. Но не только этим интересен клоп, он оказывается хороший родитель. Самка откладывает на его спину яички, они застревают между многочисленными бугорками и шипами, и папаша носит их до тех пор, пока не появятся на свет личинки. Вообще среди клопов немало хороших родителей. Самки некоторых видов клопов охраняют отложенные яички в течение 3-4 недель, не отлучаясь ни на минуту. И всё это время они ничего не едят. А лесной, довольно обычный у нас клоп, серая эласмоха, не только охраняет яйца, находясь рядом, а как курица сидит на этих яйцах, прикрывая их своим телом. Таким же образом клоп охраняет и появившихся на свет личинок. А когда те, уже набрав некоторую силу, начинают ползать по листу, заботливо пасет их. Даже почти совершенно самостоятельные, успевшие дважды перелинять личинки, собираются вокруг мамаши после прогулок по листу и еще долго остаются рядом, под ее опекой. И все-таки один из видов клопов, живущих на Кубе, побил рекорд чадолюбия. сам ко кормит потомство соками своего тела. Молодые клопики, окружив мамашу, вонзают в неё своих иботки и сосуд кровь. Если растительноядные клопы активные вредители или нейтральны для нас, то среди хищников немало полезных. К таким относятся некоторые виды хищниццов. Они бывают часто необычной для клопов формы, например, среднеазиатский хищнец похож на крупного комара, а домашний на паука. И тот и другой приносят пользу, истребляя мух. Есть клопы, специализирующиеся на поедании тлей. С одной стороны, тли казалось бы, лёгкая добыча, неподвижны и не способны оказать сопротивление, но с другой стороны, как мы знаем, у тлей есть и надёжные защитники муравьи. Трудно пришлось бы этим клопам муравьи шутить не любят. Если бы клопы не приспособились, внешностью они так напоминают муравьёв, что их почти невозможно отличить. А чтобы ещё больше усыпить бдительность пастухов и стражников, клопы эти даже повадками, движениями подражают муравьям. Хищные клопы живут не только на суше, их немало и в воде. И один из таких клоп-гладыш. Чаще всего в наших местах встречается обыкновенный гладыш. среднее до полутора сантиметров длины насекомое его не спутаешь ни с кем потому что только гладыш плавает спиной вниз а животом вверх конечно плавает он так не ради оригинальности иначе он не может у гладыша всё приспособлено для того чтобы плавать наоборот брюшко у него тёмное а спина светлая рыба снизу не сразу видит его на фоне светлого неба Но такая странная манера не мешает гладышу прекрасно плавать, орудуя сильными волосатыми задними ногами. Иногда он как бы в задумчивости висит у поверхности, широко раскинув задние ноги. Но эта задумчивость обманчива. В любую секунду клоп может броситься на подходящую жертву. А подходит для еды гладышу почти всё. Смелый и прожорливый хищник нападает даже на мальков рыб. Мальков а в день он может съесть, точнее высосать их, с десяток, гладыш убивает моментально, вонзая в добычу свое отравленное жало. Кстати, укол гладыша болезнен и для человека. Недаром немцы называют его водяной пчелой. Гладыш дышит атмосферным воздухом, время от времени поднимаясь на поверхность и пополняя его запасы. При желании и необходимости он может взлететь, И будучи хорошим лютаном, совершает длительные воздушные прогулки. Среди хищных водяных клопов особенно интересен водяной скорпион. На скорпиона он похож отдалённо, зато на сгнивший старый лист похож очень. Лежит этот лист на дне или где-нибудь в подводных зарослях, кто на него обратит внимание? А клопу только это и надо. Окажется рядом мелкое насекомое или малек, молниеносно выбрасываются вперед длинные, наподобие огромных челюстей, ноги и хватают добычу. Пожалуй, только в этом случае и делает быстрое движение водяной скорпион. Все остальное он делает медленно, и ползает по дну, и поднимается по стеблю растений на поверхность, чтобы подышать воздухом. Впрочем, на поверхность он не поднимается. Выставляет из воды свою длинную трубку. За эту трубку, похожую на жало скорпиона, плоское тело и напоминающие клешни передние ноги клоп получил своё название и дышит. Плавать водяной скорпион не умеет. А вот его тропический родственник белостоматида прекрасно плавает. Хорошо плавать ему необходимо, потому что основная добыча этого клопа юркие рыбки, мальки и головастики. Одними насекомыми Белостоматита не прокормится. Сколько же нужен насекомых, чтобы насытиться 10-сантиметровому, самому крупному среди клопов, великану? Белостоматита, как и некоторые другие клопы, заботливый отец. Самка пристраивает ему на спину яички, и он носит их до тех пор, пока не появятся личинки. Там яички в относительной безопасности. Немногие отважатся напасть на этого великана. Пожалуй, главные враги белостоматит. Люди, в Индии, в странах Юго-Восточной Азии жареные в масле с приправами белостоматиды лакомства. В наших водоёмах есть ещё один замечательный клоп-хищник ранатра. Это довольно длинный насекомое сантиметров 4, до да хвост дыхательная трубка примерно такой же длины. Сама же ранатра Немного толще спички. Передними ногами, похожими на ноги богомола, ранатра может схватить добычу, находящуюся в 2-3 см от неё. Обычно ранатра сидит на каком-нибудь подводном растении вниз головой, выставив над водой кончик своей дыхательной трубки и дышит и подстерегает добычу. Но всё это клопы, которые охотятся под водой. Есть и надводные охотники. Это водомерки. Стоит упасть к какому-нибудь насекомому в воду, и сразу со всех сторон мчатся к нему водомерки. Сшибаются на ходу, часто затевают потасовки, а добычу тем временем утаскивают другие. Забавно наблюдать за дерущимися водомерками, кажется, вот-вот пойдут они ко дну. Но этого не происходит, да и не может произойти. Густые волоски на теле водомерки всегда окружены пузырьками воздуха, и даже на сильно погружённой под воду она выскочит на поверхность как поплавок. Не проваливаются и ноги водомерки, они тоже окружены густыми волосками и смазаны жиром, будто в валенках она или в специальных ботиночках. Эти ботиночки позволяют носякому скользить по поверхности, как на коньках, даже прыгать. Если надо перескочить какое-нибудь препятствие на пути, веточку или щепочку, или спастись от подкрадывающегося снизу врага. Есть ещё одно удивительное свойство водомерок. Они чувствуют малейшие колебания воды. И для них это сигнал: упала добыча, надо спешить. Им мчится водомерка во весь дух, подняв свои длинные передние ноги. Они у неё приспособлены хватать добычу и драться с подружками. И имя тоже очень удобное. Водомерки живут и в больших водоёмах, там они бескрылы, и в маленьких лужицах. У этих водомерок крылья есть, ведь лужа может пересохнуть, и надо будет искать другое жизненное пространство. А ноги такие удобные для бега по воде, совершенно не приспособленных к путешествию по земле. Правда, на сушу водомерки выходит. Это случается осенью, когда они отправляют свою зимовку. Зимуют водомерки где-нибудь недалеко от воды, под отставшей корой пня или в сухом мху. А вот сестры нашей водомерки, водомерки морские, на сушу никогда не выходят, всю жизнь на воде. Крыльев у них нет, куда летать, если вокруг море. Зато пловцы или бегуны они отличные. Водомерок находили в тысячи километров от берега. и там, среди огромных волн, они чувствовали себя так же спокойно, как у тихих берегов. Ну вот, наконец, мы подошли и к нашему знакомцу, постельному клопу. Клоп этот теперь распространен по всему миру, а сравнительно недавно многие народы не имели о нем никакого представления. Постельный клоп захватывал, завоевывал страны постепенно, Задолго до нашей эры его уже хорошо знали в Древней Греции и Риме. В другие же страны Европы он попал лишь в X веке. А в Англии, где сразу получил прозвище ночного кошмара, вообще оказался только в XVI веке. В это же время он попал в Америку. А в Среднюю Азию постельный клоп пришёл лишь в XIX веке. Его занесли туда царские солдаты. Постельные клопы типичные ночные насекомые. Только очень голодный клоп нападает на человека при свете. Но понятие голодный клоп весьма относительное. Эти насекомые могут обходиться без пищи по много месяцев. Зато, если уж нападают, жертве приходится плохо. Самец за один раз выпивает столько же крови, сколько весит сам. Самка вдвое больше. Кусают они вырожденные клопики. Любопытно развитие этих насекомых. Едва появившись на свет, клоп уже способен прокалывать кожу человека, выделять в кровь слюну, которая вызывает жжение и зуд, способен быстро бегать. Кстати, постельные клопы вообще хорошие бегуны, пробегают за минуту больше метра. Но в то же время новорождённые могут голодать до двух месяцев. Даже гораздо меньший срок для многих других насекомых смертелен. Голодая клопики не растут, но поев один раз моментально увеличиваются в размерах. Постельные клопы любят тепло. Чем теплее, тем они активнее, тем больше у них аппетит, тем быстрее выходит из яичек личинки, тем скорее и личинки превращаются во взрослых насекомых. Но это не значит, что постельных клопов нет в природе. Они могут жить в гнёздах скворцов, ласточек, голубей, кур, Так что понятие «постельный клоп» несколько условное. Но все-таки в наших широтах основное их место обитания — дом человека, и человек — их главный кормилец. С ним клопы переезжают на новые места, в новые жилища, и если попадают в подходящие условия, то есть находят места для кладки яиц и для собственного укрытия, быстро размножаются. Человек борется с клопами, борется успешно. Но насекомое это, к сожалению, очень плодовидно. Очень хорошо приспособлено к различным передрягам и жизненным бурям и до сих пор остаётся вредным и опасным спутником человека.